Глава 31. Шары. Для начала я решил опробовать ту же стратегию, что позволило мне за один раз победить сразу десяток боссов-охотников. Создал толпу отражающих урон големов, начал набирать ими силу атаки, чтобы потом победить Колобков за один удар. Но те оказались не так просты. Надули щеки, дыхнули, обжигающим кожу морозным воздухом, и все мои големы полопались не выдержав этой атаки по территории. На вторую попытку, уже под прикрытием щитов, времени не было. Если враг настолько силен и может уничтожать слабых противников пачками, даже не видя их, то зачем подставляться раз за разом? И я просто пошел вперед. Значит, этих тварей не берут какие-то хитрые приемы. Что ж, тогда я сделаю их голой силой. А то, если честно, надоело прятаться и считать себя слабее остальных. Да и народу нужно увидеть, что их лидер на что-то способен. «Полетаем!» — я усилил словом князя самый обычный пинок ногой. И в итоге не просто смог остановить несущегося на меня монстра, но и даже отбросить его на пару метров назад. «Вот это силища! Ты видел, как кот его остановил? Мне кажется, у шарика даже зубы хрустнули. А я и не знал, что он так силен. Какой он сексуальный, когда сражается!» Последнее замечание — Ответила одна из немногочисленных девушек в отряде, до этого никак себя не проявлявшая. Вот что значит правильно подать личный пример. Вдохновились даже самые пассивные. А теперь пора продолжать. Телепорт. Призвать тьму, усилить ее словом, вложив в удар косой, а потом повторить еще и еще раз. Урон при этом получается, конечно, не самый мощный, но ведь сила, выбранная мной стихией, заключается немного в другом. Проклятие. Каждый удар заносил их в кровь моего противника, потихоньку ослабляя его, но, увы, долго это продолжаться не могло. Вот подкатилась еще парочка мясных шаров, и мне пришлось отвлекаться от первого, отправляя в полет уже этих двоих. Эх, будь враг один, я бы просто набрал комбо и в итоге победил просто силой своего оружия. Но нечего жалеть о несбыточном. Врагов трое, и сейчас на самом деле переломный момент всей схватки. Они поняли, что насколько меня не взять, и теперь точно перейдут на способности посильнее. Например, что-то вроде тех фиолетовых лучей, что сейчас зарождаются у них прямо в глотках. Я выждал еще мгновение, чтобы убедиться, что это не обманный маневр, а потом улыбнулся. Все-таки не зря я так давил эту троицу силой, заставляя поверить в свою мощь. И вот теперь они выбрали неусиленную версию того, чем достали моих големов, и могли бы сейчас достать меня. Нет, они решили использовать что-то еще мощнее, но при этом с точечной областью воздействия. Как известно, сила и площадь способностей обратно пропорциональны друг другу. Чем одно больше, тем второе меньше. Разрушитель князя. Первую атаку мясных шаров я принял на способность что получил на 10% своего развития. Удобная, кстати, штука, развеивает созданные силой предметы или способности. Жаль только, что лишь в радиусе 10 сантиметров. Впрочем, этого было вполне достаточно для отражения нацеленного на меня фиолетового луча. Серое облачко, появившееся передо мной, растворило его без особого труда. Вторую и третью атаки я встретил наручами князя. И потом пришла уже моя очередь наносить ответный удар. Сократив расстояние телепортом, я снова прошелся пинками по шарам, сбивая им ориентацию в пространстве, а потом продолжил избиение косой. В итоге, через пару минут и десяток попыток меня изжарить лучами, я довел наших противников до такого состояния, что они превратились во все еще живучих и опасных, но при этом крайне медлительных, почти неподвижных существ. Вот только если прекратить обновлять проклятие, они быстро вернутся в форму. Хватит ли мне этой передышки, чтобы набрать комбо и убить хотя бы одного из них? Или можно пойти по пути попроще? Кан, гони сюда своего копателя!» Прикинув, что сейчас нашего горнопроходческого голема уже никто не повредит, я решил вызвать подкрепление. А что, раз искры от кристаллов в его пасте рушат камни, через которые даже колобкам не прорваться, то есть с ними они должны будут справиться. — Атаковать их? Хекан быстро понял, в чем дело. Дождавшись моего кивка, он отправил копателя вперед, и через секунду коридор перед нами превратился в кровавую баню. Тела мясных шаров разлетались на кусочки с таким грохотом, что и так державшиеся подальше от этого места адские псы решили вообще отступить и на какое-то время оставить нас в покое. Неожиданно не думал, что у них может сработать инстинкт самосохранения. «Готово!» Кан гордо осмотрел то, что сотворил его голем, а потом повернулся ко мне. «Прекрасно!» Я похвалил его и тут же задумался о том, что наше преимущество в кристаллах можно использовать и более эффективно. «А ты смог бы собрать ручное оружие, похожее на зубы твоего копателя?» «Конечно!» Кан моментально кивнул. «Можно сделать копье с двумя кристаллами на вершине, которые при ударе будут смакаться, выбивая искру. Это несложно, надо просто еще немного материала». Он сверкнул глазами и протянул мне руку, ожидая, что я выдам ему новую порцию, собранного мной, как оказалось, такого ценного минерала. «Вот только что-то мне не очень хочется этого делать. Все-таки мои запасы истрачены уже почти наполовину. Да и можно поступить по-другому. Новое не понадобится». Я поймал взгляд Кана. Мы же использовали части для создания фабрик щитов и копий. Учитывая, что мы запускаем перевооружение, кристаллы из них мы и пустим на усиление оружия. И да, первые два копья мне. Улыбка на лице Кана, по мере того, как я говорил, пропадала все быстрее и быстрее. В итоге мне показалось, что он даже может взбунтоваться. Ничего себе, как он, оказывается, не хочет расставаться со своими сокровищами. Но, похоже, мысль о том, что копатель все еще продолжает числиться за ним, позволила ему смириться с потерей. «Получится всего около десяти копий нового образца», — Хекан тяжело вздохнул. «Нам этого хватит. Я отпустил бывшего пленника заниматься делом, а сам решил взяться за перевооружение еще и с точки зрения брони. «Алекс!» — стоило мне крикнуть, как мечника в мгновение ока очутился передо мной.